Глава 16. Прошло Рождество, Новый год наступил, минули крещенские морозы, пришло бог казённых золотых приискков, и Василий уехал с ним в Низовье. А за бумагой в город поехал кореиц Николай. С каждым днём всё выше поднималось солнце и всё жарче полило. Ветры становились всё злей и стуже лютей. Но когда заберёшься в затишье, то почувствуешь на лице теплоту предвесеннего луча. Ночью в доме Бердышевых, где жил крещённый Гольцовоська, родной брат тесть Ивана Карпыча, и где обычно светился по вечерам одинокий огонёк, вдруг вспыхнули ярко все окна. А перед этим в сумерках слышны были колокольцы. Сначала никто не обратил внимания, не редкость звонов на проезжем тракте. Лампы в новом доме зажигались только когда приезжал хозяин. Иван тут, сказал, входя в дом Петрован, старший сын Егора. Был он худ, лицо у него плоское, как тарелка, он рус, брит, неразговорчив. Вспомнил Егор, как придя на плотах, когда-то переселенцы долго не видели Бердышова. Таинственный хозяин не являлся долго в свою зимовьюшку. Единственное строение, которое застали тут крестьяне. Оно стояло близ ключика на вырубке. За подпертой палкой дверью лежали котлы на полу, на нарах, выделанные шкуры и одеяло, с потолка свисали свежие и добытые зимой шкурки и пучки сухой травы. Проводник переселенцев, казак Кешка Афанасьев, отвалил тогда кол, дозволил посмотреть жило старосела. Зимове это цело еще до сих пор. Оно стоит все там же, по обе стороны от него построились большие избы. Однажды под утро крестьяне, жившие в палатках, услыхали, что хозяин приехал. Лаили собаки, в тумане люди таскали какие-то грузы, тогда и началось знакомство новосёлов с Иваном Карпычем, с его женой Гольдкой Ангой и с дядей Савоской. Иван пришёл на Амур, когда ещё не было тут русских, и женился на Гольдке. Теперь Иван живёт в городе и воручает делами. Он не ровня мужикам, хотя дружествен со всеми по-прежнему, словно до сих пор живёт в дырявом зимовье. Афанасьев тоже стал купцом, скупает рыбу, завёл свой пароход, построил мельницу в Благовещенске. На вид Иван не переменился, словно все старели, а он оставался тем же. Такие же короткие усы, смоглое загорелое лицо, как будто и теперь не вылезает он зиму и лето из тайги. Усмешливый взор и та же шутливость, те же тяжёлые плечи, стройность тела, сила и гибкость в движениях. Одет в дорогое сукно, но по-прежнему в унтах. Он повесил на гвоздь двойную пыжиковую доху, перекрестился на икону, обнялся и перецеловался со всеми. «Дедушка», — сказал он Кондрату, — «я всегда помню, как ты меня по заду бичом отянул, за Россию-то. Еще и теперь болит». «Как же, это я помню», — ответил старик. «Я тебе сказал и припечатал». «Наш Вася только что уехал», — заговорила Наталья, полотенцем вытирая мокрую руку и с радостным смехом протягивая ее к гостю. — А босс-то поди встретил? — А босс едет, а я думал, нет ли васята, и как раз идет пешком, ведет коней. Остановились и поговорили. В городе он ко мне заедет. А я сегодня проснулся, поглядел в окно и что-то одурел. Схватил топор, выскочил, нарубил дровишек, затопил печку. Все радушно слушали Ивана, зная, что он начнет сейчас свои рассказы или пошутит весело. Егор почувствовал, что на постройку школы нынче не пойдет. «Ты и прежде всего в американской шляпе ходил», — сказал дедушка, которого приезд Бердышова необычайно оживил. «А вот и съездил за Синь-то море!» Видно, дедушке хотелось узнать от самого Ивана про путешествия. С тех пор, как Бердышов ездил в Калифорнию, прошло несколько лет, и многое пришлось с тех пор услышать про него. Накрыли на стол. Сварили любимых Иваном калужьих пельменей. «А где ж теперь Анна?» — спросила Наталья. «Скоро ли к нам?» «А Анга и Таня в Петербурге», – отвечал Иван, – «дочь учится, обе грамотеки. И мне надо жить в Петербурге. За добытое золото платят только там, такой закон». «Значит, и богатые золотопромышленники должны быть собраны в столице». Крестьяне знали, что по закону золото сдается промышленниками в Иркутске, а деньги за него получают в Петербурге. Поэтому большая часть добытого золота уходила от старателей за границу через перекупщиков. Я до весны доживу в Хабаровке, а летом поеду из Владивостока пароходом. Побываю в Европе, — сказал Иван. Но все, о чем он говорил, сейчас было так далеко для крестьян, что трудно поддерживать такой разговор. «А правда, что тамбовцы церковь не хотят строить?» — спросила Наталья. «Ты заезжал к своим?» У Ивана по всем деревням дружки и товарищи. «Не хотят. Спирька говорит, мол, зачем нам? Чтобы были поп да диаг да панамарь да попадья». А там пойдут попы-зятья, а у нас горюм полный зверя и соболя есть еще по хребтам. Нет, мол, пусть лучше наизной поп служит. Все равно в грехах признаемся, ничего не утаим, все исполним. Они стояли на своем, денег на постройку не дают, бедны, мол, и все. А у казны и у архиерея тоже нет денег. Стоят крепко, подтвердил Егор. Спиридон говорит, что хотят ввести налог с крестьян, как на старых местах. Вошла Дуня. Щёки её в тёмных пятнах проступили веснушки. Иван как-то сразу почувствовал, что она ему не очень рада. Какие-то свои дела и заботы владели Дуней так сильно, что ей кажется, ни до чего дела не было. И дядя Иван, которому она всегда радовалась, кажется, теперь ей не нужен. Она присела рядом с Статьяной и стала слушать. Говорили про её отца, и как всегда Иван хвалил спирку. Дуня стала перешёптываться с Статьяной. Иван заметил, что она оживала, перехватил её короткий лукавый взгляд. Дуня отвела глаза и полуприкрывшись платком, опять что-то кратко шипнула подруге. Ивану показалось, что лёд оттаивает, но до весны ещё далеко. Пришёл Александр, приёмный сын Егора, женатый на Гордке. Иван скачил, обнял Сашку. Щеки у китайца разгорелись как на ветру. Куда поехал, спросил Сашка. Опять в Америку? Поехал машину покупать. Слыхал, я завёл промывку машинами, завёз локомобиль для откачки воды из шахты. Паря, не даром езжу. Что ты же я видел на Урале и в Калифорнии. Хорошо, ответил Сашка. А я слыхал, что ты, Егор, хочешь все свои открытия предоставить обществу. Жить, как ты всегда живёшь, по справедливости. Что же так верно. Только я тебе наперёд скажу, люди порядка не знают. «Придется тебе этот порядок навести, как это делается на всех артельных приисках, где люди моют без позволения. Видно, всюду так, во всем мире. У нас так же было на Желтуге. Слыхали про Желтугу?» «Слыхали», — сказал Сашка, усевшись у печи на корточках. «Александр, пойди к столу», — строго сказала ему Наталья. Китаец пошел мыться к рукомойнику. Он делал все тихо, стараясь не помешать разговору. «Придется вам выбирать атамана». Или как называли на желтуге президента. Это ясно, согласился Егор. Президенту надо выбирать помощника и начальника полиции. Придётся назначать соцких, следить за порядком. Иван долго и подробно рассказывал, как и какие устанавливаются законы в таких республиках, как выбираются на глухих речках, где сходятся много старателей, должностные лица, и как им приходится действовать. А долго такой прииск проживёт? спросила Дуня. Иван чуть заметно улыбнулся. Он знал, что Дуняша умеет мыть золото не хуже любого мужчины. Года 3-4, если шума не будет. А потом? А потом? Потом, что будет лучше не знать. Если не приготовиться вовремя, то лучше не браться. Империя наша богатая, все богатства лежат снаружи, не тронуты. Хотя без труда ничего не даётся. Теперь крестьяне не под помещиком могут уйти. Люди пойдут сюда. На пароходах во Владивосток привозят переселенцев тысячами с Чёрного моря. Они селятся по рекам. В Приморье хорошая земля и тепло. На пароходах, да бы раньше мечтали об этом. Да поставь туда десятки пароходов, и все будут полны. А что станет, когда пройдёт сюда железная дорога? Народ хлынет, потечёт, как река. А пока законы не переменились, пожалуй, мойте без заяв о картелю. Но ведь узнают в городе. спросил Тимоха Силин, который вошёл так тихо, что его до сих пор никто не заметил. Надо от вашей республики послать в город посла, ответил Бердышов. Обложить старателей налогом, как признает общество, на эти деньги послать человека, к кому же к примеру, и дать ему золото на подкуп власти. Телятев, взяточник там его округа. Он теперь у нас в Николаевский окружной полицейский начальник. Значит, вы должны их купить, чтобы молчали и делали вид, что ничего не знают. Но вам на них придется работать. Золота хватит там на несколько лет. И все эти годы начальство будет у вас как на службе. Становые, окружной. Тогда выборную власть никто не тронет и мойте спокойно. Телять и вплох, это вам на руку. Надо подослать к нему дипломата. Но только строго смотрите, чтобы не завелось убийств, грабежей, а то вас не пощадят. Это можно, сказал Сашка, слушавший с большим вниманием. Тут все свои, сказал Иван. Ты, наверное, сам ищешь, где богатое золото, заговорил Петр Иван, старший сын Егора. Ты же хозяин, у тебя машина, не даром ты ездил. Да, это верно, подхватил дед. Он и прежде всё в американской шляпе. Да чем скорее вашу артель там разгонит, тем лучше, меч греха добродушно обратился он к сыну. Какая же хитрость, сказал Иван. — Верно, все верно, — сказал Сашка. — Так будем. — Паря, военный совет, — усмехнулся Иван. — Если бы у нас были люди честнее и не были бы так запутаны законы, то можно бы делать заявку на артельные работы. — А вот мы и посмотрим, на самом ли деле люди честны, — сказал Егор. — Ведь у нас, если подашь заявку, нужны залоги, пойдут формальности. — В артель открыто побоятся записываться, — подтвердил Егор. — Да я, наверное, в это лето на золото не пойду. — Но не мне придется там начинать. — Что ж ты открыл, а сам не хочешь мыть? — Шибко хочу, — отвечал Егор. — Зачем же дело? — Рад бы в рай, да грехи-то. — Грехи ли? — Я знаю, ты хочешь всех грамотниками сделать. Смотри же на свою шею. Как дедушка вот говорил, грамотников будет больше, чем лапотников. — А толк не будет, — добавил дед. Все говорили будут одной веры. Но знаешь, Егор, сказал Бердышов. Ведь действовать вы станете, как это говорят, хищнически. Возьмёте самое лучшее, видимое золото, которое лежит на виду, и все лучшие самородки. Техники промысла никто из вас не знает. Из шта возьмёте 20 или 25 частей, и остальное без машин взять нельзя. Песков надолго не хватит. Пройдёт бешеное золото, и люди разойдутся. Петрован крякнул, словно хотел что-то сказать, но сдержался. Дядя Ваня, с тобой бы золото мыть, подымаю, сказала Дуняша. Она развела шаль, и на груди её мелькнуло золото и янтари. Видишь, какая она выросла, тебя догнала, сказала криностая Татьяна. Да, я мыть умею, с тобой бы не отказался. Я тоже умею. Зачем же дело стало? молвила Татьяна. Вошёл Илья Бармотов. Здорова, Илюшка. Продай жену. Усмехаясь, сказал ему Иван. «Дай десять тысяч. Хоть сейчас чек выпишу, или хочешь чистыми?» Илья пошутил и сам не рад. Он заметил, что жене шутка его не понравилась. «А я раньше думала, — сказала Дуняша, когда маленькая была, — что торгаш все делает сам, как я игрушки себе делала». «Так и есть. Я по тайгам торгашил и рассказывал, что чуть ли не сам все произвожу. Торгаш показывает, как и что действует. Ружье, револьвер, винчестер». Он должен быть первый после мастера. И мне тоже всё хотелось посмотреть, кто и как всё это делает. Я взорвался и мечтал о теперь, где я был и что видел, всё помню. Теперь поеду далеко во Францию. Мне бы такую жену, как ты. Дуня быстро взглянула на Ивана и запахнула шаль. Ты не похож на других торгошей, сказал Силин. Я долго прожил один среди дикарей и только слыхал, что есть Россия, а какие русские не видал их? Знал, что руки у них длинные. Дедушка мне мой все объяснял. Дедушка был воспитан, как бурят на коне. Азия! Рудского в нем ничего, кроме крови, не оставалось. Так я своих не знал. Больше знал китайцев, маньчжур, товар брал у американцев, знал господ и каторжных, и все ждал рудских. Приехали плоты, и я любовался, и сам все от вас перенимал. Я учил вас в тайге, а вы меня жизни. «Зараза! Хватит баб жалобить!» кнул лово в затылок Тимоха. "Паря, никогда не думал", быстро забормотал Иван. "Что у вас столько воров? А теперь узнал, а сам как примерный? Правда бывало и я не щидил. Вот ты всё ходил в шляпе, вот и попал в Америку", молвил дедушка Кондрат. "Слушай, а если рыбу на козну ловить вместо дров-то возьмут?" спросил Тимоха. "Начнут строить железную дорогу. Из Нижнего приехали подрядчики. Они будут покупать в Китае бобы и свинину, а у нас солёную рыбу и прокормят рабочих. Уже загоняют народ из России, а те осмотрятся и узнают про ваши прииски, все засмеялись. А пока рыбу придётся ловить побольше. А вот из Украины везут поселенцев на Зелёный клин, как они? спросил дед. Ребята, обратился Иван к мальчишкам, рассевшимся на лавке. Грамотее станете ездить на машине на Зелёный клин сватать хохлушек. Они чернобровенькие и песни славно поют. А как живут? В лесу не селятся, они пахать любят. Они хотят тут все запахать. Не то, что гураны, — сказала Таня. «А куда идет все это золото?» — спросила Дуняша и совсем скинула шаль. Она была в красной кофте с золотыми самородками на груди между монет и янтарей. Ее волосы светлые, а лицо темно и похудело. «Вот я как раз еду и хочу посмотреть, куда со всего света идет золото». Был я на Ключе, там золотой песок. Был на речке, мыл на реке, потом на Амуре, а теперь погляжу, где океан золота. Куда всё оно течёт? Хочу в него окунуться, посмотрю, кто при этом в золоте. Вечером Иван был в гостях у Бармотовых. После ужина он сидел рядом с Дуней на малом её сундучке в просторной избе, полной гостей и ребятишек. И при светике керосиновой лампы что-то рисовал ей на бумаге. Иван ушёл поздно и застал дома приехавшего тестя Григория Иванча. "Губернатор вызывает тебя к себе", сказал Иван с лоэ старого гольда. "Узнал, что ты живой и крепкий, что молодой, когда был, то водил экспедиции, и желает тебя вызвать и поговорить". "Что такое? Зачем?" тревожно спросил рослый румяный старик. "Если провести экспедицию, то я и сейчас могу". "Нет, для экспедиции у него есть другие проводники". Он видно сам хочет идти. А куда? Куда не знаю. Знаю только, что летом всех нас соберут на съезд для обсуждения будто бы государственных дел. Видно, он хочет, чтобы представители были от всех народов. Он хочет устроить выставку, и чтобы лучшие охотники стали участниками. Будет выставка богатств края: мехов, самородков, рыб, образцов руды и изделий. Утром Иван ехал верхом. Куда ты? спросил Егор. Колёшки, Казачество вспомнил. Егору казалось, что он шутит. Иван выехал на дорогу, ведущую в миссионерский стан, и приударил коня нагайкой. — Я к тебе, Алексей, на исповедь, — сказал Иван, явившись кайдамба. — Пойдем, — сказал молодой священник. — Ты молился? Готовился? — Как же, я свои грехи наизусть помню. Отец Алексей облачился и в церкви спросил Ивана. — С экономкой живешь? — Не мотай головой, сам знаю, но это ничего. Худо, но понятно почему. Перед Богом ответишь, а люди простят. Детей в не усыновляешь? Худо, надо усыновить. Тебя могут каждый день застрелить, а ребята останутся. Не будь дурак, слушайся. Я законный учитель, слушаешь меня? Слушаю, покорно ответил Иван. Тогда проститься. Детей не обить. Я сам маленький был, а у отца было движены Но у нас такой закон был. Дегена ты убил? Я. Прощение просил? Сколько раз? Каждый поп ко мне с этим привязывается. С убийства разбогател? Нет, с убийства не разбогател, просто убил. Взял золото немного. Хорошо, что Дегена убил, но грех. Всегда помни, проси прощения. Хотя он чужой веры, всё равно человек. Иван вернулся в деревню и зашёл к Бармотовым. Дуни не было дома, она уехала на заимку. Илья строил новую избу. Иван подумал, что неплохо бы поехать в тайгу и нагрянуть на заимку к Авдоте, но после исповеди как-то нехорошо, и он не хотел обидеть Дуню. Иван пошёл на берег, где Егор с мужиками укладывал брёвна. Он стал помогать Егору. Когда шли с работы, Иван сказал: "Сейчас меня на исповеди поп спросил: Говорят, что я разбогател не от труда, словом. Что греха таить, все знают, что было на Горюне. Но я уж тогда был с капиталом. За несколько лет перед этим возил меха в город. Взяли мы золото, крупицы. А все говорят, что я с этого поднялся. Я сейчас все это попу доказывал. Вот в газетах пишут, что есть политика. И это была политика, а не грабеж. Как ты скажешь? Грамотно и скажет грабительская политика. Завоевание Горюна. Да, мне надо было утвердиться, чтобы люди не колебались и чтобы слух прошел всюду, что я могу человека прикончить и выйти сухим из воды. Люди слушаются только тех, кого боятся. Но всего этого я тогда еще не понимал, мне для удали будто бы надо было. А люди спросили бы, почему купец дает серебро, почему торгует дешевле других, нет ли худого умысла. Все стали бы сомневаться. А я стукнул их к главного торгаша, а потом выгнал с речки Синдана. И все гольды успокоились. Теперь я знаю, что целые государства поступают как я, ухватка та же. Я не знал, что политика. Стукнул и всё. Чутьё лучше разума. Я знаю, Егор, ты праведный, не любишь таких разговоров. Но что делать? Сам такого соседа выбрал. Егор вскинул топор на плечо и спросил: "А теперь тебе обидно?" "Конечно, кому приятно?" Я тогда не думал, что так получится, что я обребу целый прииск. "Нет, ты уж и тогда метил высоко, отвечал Егор. Тебе всё чего-то не хватало."